глава три Вера привет колючая щетина опалила мою щеку прикосновением и я сонно улыбнулась. Да уж проснуться в объятиях начальника на ярко-жеёлтом дизайнерском диване утром 31 декабря то еще приключение. Но как хорошо от того что он прижимает меня к своей крепкой груди под теплм клетчатым пледом, и даже яркий солнечный свет, заливающий гостиную, не был помехой нашим откровенным объятиям. «Так, кажется, я немного проспала утро». Я нащупала телефон на прикроватной тумбе и взглянула на часы. «Уф, только начало десятого. Ярика забирать в полдень, и я все успею». «Не проспала». Калинин улыбнулся и покачал головой. «Мне нравилось, как он улыбался». искренне, душевно. Хотелось, чтобы он всегда так улыбался и чтобы смотрел на меня всегда именно так, по-настоящему. Но мне надо торопиться. У меня же даже ёлка не куплена. Какой Новый год без ёлки? Макс, мне надо бежать. Я с сожалением коснулась его колючей щеки. Меня Ярик ждёт. У нас ёлки нет, а про обои я вообще молчу. Калинин шумно вздохнул, а затем откинул в сторону плед и потянулся за вещами. «Кто первый идет в ванную комнату?» «Девочки вперед, а мальчики делают кофе!» Выскальзывая из-под одеяла с другой стороны, рассмеялась я. Кофе получился отличный, или просто рядом с Калининым все казалось великолепным и приготовленный на скорую руку завтрак и солнечный день за окном, и аромат молотых кофейных зерен, а от его объятий голова шла кругом. Как жаль, что мне надо торопиться. Сказка скоро закончится. «Вер, давай позавтракаем, заберем Ярослава и вместе отправимся за елкой. Будто читай мои мысли, — предложил босс. — Вместе? Ты хочешь 31 декабря возиться с нами? — А почему нет? Пусть у твоего мальчика... Будет настоящий Новый год. Успеем в магазин игрушек до того, как его заберем? Успеем, но я уже купила ему конструктор. Купим еще что-нибудь. Премию же всем вчера дали. Или ты ее не получила? Получила, только у меня золотое правило. Все в ипотеку. Отлично, вложи ее в ипотеку, а я куплю Ярику какой-нибудь подарок. Да и вообще можем встретить Новый год вместе. Хочешь? Я растерянно усмехнулась. «Хочу ли я встретить Новый год с тобой?» «Что за вопросы? Конечно, я этого хочу!» «Честно говоря, я даже не ожидала, что ты это предложишь. У нас, правда, немного тесно, но мы что-нибудь придумаем. Не вижу никакой проблемы в том, что у вас одна комната». Я с нежностью коснулась его щеки. «Знаешь, наша встреча – самый прекрасный подарок на Новый год». «Да». «Наверное, это один из самых лучших подарков», – согласно кивнул он, поймал мои пальцы и прикоснулся к ним губами. Реклама с экрана телевизора называла купить железную дорогу с маленькой елочкой и светящимся Дедом Морозом. «Ты смотри, и вагончики светятся!» – оживился Калинин. «Давай купим Ярику такую железную дорогу!» «Макс, ты уже отдал нам ужасно дорогой светильник!» «И что с того?» «Он же ему нравится?» Я улыбнулась. «Очень!» «Отлично! В новогоднюю ночь мы запустим железную дорогу. Сейчас закажу доставку курьером на твой адрес. Нам даже ехать никуда не придется. Давай, диктуй!» Выдохнув, я продиктовала адрес. «Доставка сегодня с 15 до 17 часов. Доставка сегодня с 15 до 17 часов. Оплата онлайн. Очень удобно». Не пропусти звонок от курьера». Я отпила глоток кофе и поймала его взгляд. «Спасибо тебе». «За что?» «За все. Это тебе спасибо». Хмыкнул он и притянул меня к себе. Его губы накрыли мой рот поцелуем. Еще одним и еще. Все, я пропала. «Макс, у меня обои!» Пытаясь выровнять дыхание, прошептала ему в губы. Еще один поцелуй и поедем за Яриком. Только один. Один, да. И не подходи к дивану, он затягивает. Ни за что не подойду. Через час нам все же удалось собраться с духом и покинуть ярко-желтый дизайнерский диван и квартиру Калинина. Кажется, теперь мы опаздывали по-настоящему. Смеркалась, сверкала огнями небольшая елка в зоне гостиной у окна. Тихо кипели на плите ингредиенты на салат Оливье. Калинин уверенно стоял на табуретке, честно пытаясь приклеить к стене влажный лист обоев. Я топталась рядом и усердно разглаживала лист в нижней половине стены. На самом деле я была готова прыгать от радости. Это был последний лист обоев. К пяти часам вечера мы с Максом успели почти все. Купить елку, продукты для новогоднего стола, И даже завершили ремонт. Ярик усердно таскал к елке, купленной в торговом центре, шарики и пытался ее нарядить. Серый котик тихо сопел в ночнике. Идеальный вечер 31 декабря. Мне даже немного не верилось, что все сложится именно так. «Ура! Мы их доклеили!» Захлопала я в ладоши, когда последний лист был приклеен. Калинин с довольной улыбкой спустился вниз. «Я же говорил, что из нас получится отличная команда маляров!» Хмыкнул он и привлек меня к себе. «Даже не верится! Спасибо!» Я подарила ему нежный поцелуй в губы, бросила взгляд на настенные часы и сплеснула руками. Ингредиенты для салатов уже давно сварились. Еще немного, и картофель превратится в пюре. «Мам, давай вместе елку наряжать!» Ярик подбежал к нам, и потянул меня к дивану, на котором были разбросаны разноцветные шары из коробки. «Я солью воду из картошки!» – вызвался Калинин. «А ты, Вера, иди наряжать ёлку, видишь, игрушки ждут!» И было так уютно от того, что Макс повязал фартук и деловито возился в кухонной зоне, пока мы с Яриком наряжали ёлку. «Я бы ни за что не хотела другого вечера 31 декабря!» Когда я вырвалась из цепких объятий Ярика, мой босс уже успел покрошить в оливье почти все ингредиенты. «Добавим зеленый горошек, майонез и салат готов!» — весело сообщил нам с Яриком он. «Майонез!» Я распахнула дверцу холодильника и испуганно сглотнула. «Мы что, забыли майонез?» Калинин удивленно приподнял бровь. «Кажется, забыли». «Ох, ну что ж!» Придется за ним сходить. В кармане его джинсов завибрировал мобильник. «Это моя мама. Может, хочет поздравить?» Он озабоченно нажал на прием. «Мам, привет!» «И тебя с наступающим!» «Как?» – отключили свет. «Какая еще грелка?» Хмуро взглянув. Хмуро взглянул на часы, как будто высчитывая время на дорогу. «Ладно, я постараюсь вырваться». Отключив телефон, Макс напряженно взглянул на меня. «Вера, мне надо отъехать, но обещаю, что к Новому году вернусь». «Что-то случилось?» «Да, у мамы в пригороде питомник, она разводит баллонок. В доме из-за непогоды отключили электричество, а щенкам нужна грелка». «У твоей мамы дома питомник?» – изумленно переспросила я. «Да, полный дом белоснежных щенков, но с ними столько возни, Ты себе не представляешь. Щенков надо спасать, Макс. Нельзя, чтобы они замерзли. Я поеду к маме, помогу ей переключиться на другую линию и вернусь. Хорошо, мы с Яриком прогуляемся до магазина. Я только приведу в порядок нашу квартиру и сразу туда отправимся. Я посмотрю, что можно сделать и сразу приеду к вам. Ладно, спасай щенков. Мы будем тебя ждать. Калинин снял фартук. «Заодно заеду домой, переоденусь. Не дело встречать Новый год с такой красивой девушкой в джинсах и свитере», – подмигнул мне он. «Девушка уже придумала, какое платье она наденет», – хихикнула я. «Надеюсь, в магазине не раскупили весь майонез». Калинин быстро оделся и уже у входной двери подарил мне нежный поцелуй в губы. «Я буду скучать», – шепнула я. «Я тоже. Все, я пошел». Макс исчез за дверью, и на сердце сразу стало тоскливо. «Ничего, мы сходим в магазин, а там и он вернется», – ободрила себя я. «Пока его не будет, я приведу себя в порядок и приготовлю красивое платье».